Когда микроавтобус с Энтони Картером затормозил у ворот объекта, Ричард спал, уронив голову на стол. Разбудила трель внутреннего телефона. Звонили из караоке сообщить о прибытии Полсанас Дэвиссом. Ричардs протёр глаза и попытался сосредоточиться. Видеть его прямо ко мне, с экса будить не стоило. Ричард дал, потянулся, вызвал врача и представителя охраны, затем надел куртку и спустился по лестнице на первый этаж. С юга к зданию примыкал дебаркадер, за ним тянул лес, а ещё дальше речное ущелье. Когда-то на территории объекта располагался оздоровительный комплекс, нечто вроде дома отдыха для глав корпораций и правительственных чиновников. В исторические подробности Ричард не вдавался, но знал До того, как этот участок выкупила для своих нужд управление по специальным видам оружия, место пустовало добрый десяток лет. Кол велели аккуратно разобрать шале, снести нижние этажи и фундамент, построить подземную атомную электростанцию, а затем восстановить здание, максимально воссоздав его прежний облик. Ричард закунулся в холод предрассветного мрака. Подвесной свод крыши защищал дебаркадер от снега, остальную территорию от любопытных глаз. Ричард взглянул на часы. 12 минут 8. Энтони Картер, скорее всего, прибывает в полном недоумении. Другим субъектам давалось время на адаптацию, а Картера вытащили из камеры смертников и менее чем за сутки доставили сюда. Мозги небось гудят, как центрифуга. Следовательно, основная задача на ближайшую пару часов успокоить Картера. Предрассветную мглу вспородили фары подъезжающего микроавтобуса. Ричард спустился на бетонную площадку. Из караулки прибежали два охранника с пистолетами в плечевой кобуре. Ричард велел им держать дистанцию и за оружие без приказа не хвататься. Он изучил досье Картера. Тот был не смутьяном, а скорее кротким ягнёнком. Полсон заглушил мотор, выбрался из кабины, набрал код на цифровом замке раздвижной двери микроавтобуса, и та медленно открылась. Картер сидел низко, опустив голову, но Ричард заметил, что глаза у Энты не открыты. Закованный в кандалы руки, он аккуратно сложил на коленях. На полу валялся смятый пакет из Макдоналдса. Что ж, по крайней мере, ребята его покормили. Перегородка между кабиной и салоном оказалась задвинута. Энтыни Картер. Ответа не последовало, и Ричард снова позвал нового субъекта по имени. Тот даже не шевельнулся. Неужели в ступоре? Ричард затвёл Полсона в сторону. Выкладывай, что случилось, потребовал он. Понятия не имею, с мелодраматичным пафосом отозвался Полсон. Этот парень явно не в себе. Не ври мне, сынок, сурово посоветовал Ричард и переключил внимание на рыжеволосого Дэвиса. Тот прижимал к груди целую стопку комиксов. Боже милостивый, комиксы Беззвучно вздохнул Ричардс и в тысячный раз подумал, что у местных охранников детство в одном месте играет. «Ну а ты, солдат, что скажешь?» – поинтересовался он. «О чем, сэр?» – переспросил Дэвис. «Не прикидывайся идиотом. Хочешь рассказать, что случилось в дороге?» Взгляд Дэвиса метнулся к Полсону, потом опять к Ричардсу. «Нет, сэр». «Ладно, с этой парочкой он разберется потом». Ричардs шагнул к открытой двери салона. Картер сидел, не шевелясь, и Ричардs тут же заметил его покрасневший нос и мокрые от слёз щёки. Энтони, моя фамилия Ричардs, я глава службы охраны данного объекта. Эти двое больше не будут тебе досаждать, обещаю. Мы ничего не сделали, не выдержал Полсон. Я же просто пошутил. Энтони, ты что, шуток не понимаешь? Ричардs резко обернулся. «Внутренний голос не велит тебе держать язык за зубами? Велит? Что же ты его не слушаешь?» «Да ладно вам!» – заскурил Полсон. «Видно же, у этого типа не все дома!» Терпение Ричардса улетучивалось, как последняя капля духов из незакрытого флакона. Черт бы подрал бестолкового сосунка! Без лишних слов он вытащил из кобуры пистолет, который использовал в основном для устрашения. «Да!» Спрингфилд 45-го калибра с длинным затвором, тяжелый до нелепости громоздкий. Нелепость нелепостью, а в предрассветной мгле титановый корпус Спрингфилда не давал повода усомниться в эффективности оружия и выглядел весьма угрожающе. За пару секунд Ричардс успел снять предохранитель, послать патрон в патронник, схватить Полсоназ за ремень, притянуть к себе и ткнуть дулом в шею. «Неужели не понимаешь?» Спокойно, чуть ли не ласково начал Ричардс. «Что ради одной улыбки, Энтони, я готов пристрелить тебя, как собаку!» Полсон точно окаменел. Он покосился на Дэвиса и охранников, но, увы, те стояли к нему спиной. «Какого?» – пролепетал Полсон, у которого от страха и горло сжималось, и язык не ворочался. Он судорожно сглотнул, и выпирающий кадык задел дуло Спрингфилда. Всё, всё, буду Пэнькой. Энтони, не сводя глаз с Посана, позвал Ричардс: "Дружище, решение за тобой. Как по-твоему? Этот кретин Пэнька?" Картер молчал целую вечность, а потом чуть слышно ответил: "Угу. Пэнька, ты хорошо подумал? Говорю же, решение за тобой". Снова воцарилась тишина. "Пэнька", наконец отозвался Картер. Слышал? Спросил Ричард Цу Полсена, отпустил его ремень и спрятал пистолет. Энтони называет тебя паенькой. Казалось, Полсен вот-вот разревётся и позовёт маму. Стоявшие поодаль охранники захохотали. Ключ, потребовал Ричард. Полсен тотчас повиновался. Руки молодого солдата заметно тряслись, из рта пахло рвотой. А теперь вон отсюда. Ричард взглянул на Дэвиса, судорожно вцепившегося в свои комиксы. "И ты сосунок убирайся, чтобы духу вашего здесь не было". Горевые вояки поблели прочь. Вскоре после прибытия фургона встало солнце, и воздух наполнился бледным сиянием. Ричард заглянул в салон и быстро снял с Картера кандалы. "Ты в порядке? Эти двое руки не распускали? Они просто дурачились". Картер вытер мокрое лицо, неловко встал на бетонную площадку и под слеповато щурясь огляделся по сторонам. «Вы их прогнали?» Ричард скивнул. «Что это за место?» «Вопрос хороший, но немного преждевременный. Есть хочешь?» «Они кормили меня в Макдоналдсе». Картер скользнул взглядом по охранникам. Что именно выражает его лицо, Ричард сопределить не мог. «Кто это?» обслуживающий персонал. Мы приставим их к тебе, как к почетному гостю». «Вы правда застрелили бы тех ребят, если бы я велел?» Прищурившись, спросил Картер. Чем-то этот тип напоминал Ричардсу Сайкса в тот момент, когда тот, совершенно растерянный, стоял у него в кабинете и допытывался, друзья ли они. «А ты как думаешь? Думаешь, застрелил бы?» «Даже не знаю». «Ладно, строго между нами...» Нет, не застрелил бы. Я тоже просто дурачился. Я так и подумал, усмехнулся Картер. Получилось смешно, здорово вы его уели. Он хохотнул и снова огляделся по сторонам. А теперь что? А теперь мы войдём в помещение, где тепло и уютно, ответил Ричардс.